Проект Литрес Чтец. Тайниковский. Подземелье Кинга. Том 4. Интерлюдия первая. Гильдия наемников. Прочитал фейк деревянную табличку, висящую над входом в небольшое двухэтажное здание. «Я думал, она будет выглядеть респектабельнее», — подумал он про себя и, отворив дверь, вошел внутрь. «Добро пожаловать», — послышался приятный женский голос И Фейк увидел молодую симпатичную девушку, которая стояла за стойкой и мило ему улыбалась. «Приветствую», – поздоровался он, подойдя к ней поближе. «Это ведь гильдия наемников?» «Все верно. Вы хотите вступить?» – поинтересовалась девушка. «Да», – ответил Фейк и осмотрелся по сторонам. Подобные гильдии он уже видел не раз, не два и даже не три. Как и в большинстве других миров меча и магии, на первом этаже располагались информационная стойка Доска, на которую вешались задания, а в данном случае еще и что-то вроде харчевни. Народу, к слову, внутри было немного, и, не считая себя, фейк заметил еще двух воинов, о чем-то оживленно общающихся за одним из столов. И девушку, скромно стоящую возле доски, с контрактами. По магическому посоху у нее в руках можно было понять, что она явно использует магию. «Тогда вам нужно будет оплатить членский взнос», – произнесла девушка и снова улыбнулась. 10 золотых монет». «Хорошо». Фейк залез в кошель и выудил из него несколько круглых монет желтого цвета. Эти деньги он добыл по пути в город, убивая путников, купцов и воинов, случайно попадающихся ему на пути. «Вот», — он положил нужную сумму на стол. «Отлично», — ответила девушка, приняв платеж. «Какое имя указать на жетоне?» «Фейк». «Хорошо. Через пару минут жетон будет готов». «Вам рассказать, как работает гильдия наемников?» — поинтересовалась милашка за стойкой. «Нет, я в курсе», — зевнул Фейк, решив не выслушивать по десятому разу одно и то же. «Отлично. Тогда можете присесть за один из столиков и перекусить. Вы, наверное, устали с дороги?» — произнесла работница гильдии и наградила его очередной дежурной улыбкой. «Хорошо», — ответил ей Фейк и, осмотревшись, нашел глазами свободный столик в углу и направился туда. Стоило ему расположиться за столом, как к нему тут же подошла официантка. «Что будете заказывать?» «Кружку Эля и что-нибудь перекусить», — ответил фейк девушке, и она, кивнув, пошла выполнять его заказ. «Статы», — дал он мысленную команду инфосети. «Имя — фейк, уровень — 12. титул — отсутствует, статус — отсутствует, класс — повелитель земной тверди, сила — десять, ловкость — пять, интеллект — двадцать пять». Живучесть — восемь. Выносливость — десять. Харизма — пять. Умения и навыки. Земляной шип — пятый уровень. Чувство земли — пассивное умение — второй уровень. Земляной щит — первый уровень. Земляное копье — второй уровень. Громовая поступь — второй уровень. «Закрыть», — мысленно произнес фейк, и меню его характеристик исчезло. «Ваш заказ». Стоило только тексту исчезнуть, как перед ним возникла официантка, которая, поставив на стол кружку с элем и небольшую тарелку с беконом и сыром, сразу же удалилась, оставив его в гордом одиночестве. «Какой ненавязчивый сервис!» – подметил фейк и, взяв кружку, сделал из нее несколько глотков. «А неплохо!» – подумал он и, разом осушив кружку, закусил головкой сыра, который тоже оказался довольно приятным. Хотя, по сути, все одно и то же, плюс-минус. Фейк тяжело вздохнул и откинулся на спинку лавки, на которой сидел. «Ничего, скоро все это закончится», – произнес он про себя, и краем глаза заметил, как воины, которые ранее тоже занимали столик, о чем-то разговаривают с девушкой-магом, и, судя по выражению ее лица, беседа для нее выходила не самой приятной. Фейк тяжело вздохнул и, подняв руку, подозвал к себе официантку. «Еще пару кружек Эля!» Сделал он заказ и меланхолично продолжил наблюдать за тем, как разворачивается ситуация в гильдии. «Нет, прошу, не надо!» — крикнула незнакомка, когда один из воинов схватил ее за руку. Фейк огляделся по сторонам в поисках охраны, но никого не нашел. «Вот тебе и гильдия наемников!» — усмехнулся он про себя и, взяв в руку только что принесенную ему кружку, сделал из нее несколько глотков. «Прошу, не надо!» – тем временем завопила девушка, когда один из воинов, продолжая держать ее за руку, потащил ее наверх. Самое удивительное, что ни официанты, ни девушка за стойкой даже не попытались вмешаться в эту ситуацию, а наоборот отводили глаза в сторону, стараясь всячески игнорировать этот инцидент. «Стоять!» – холодно произнес фейк и резко встал из-за стола. То ли алкоголь в крови побудил его сделать это, то ли он просто сжалился над бедняжкой, или вовсе эти ребята ему просто не понравились, но сейчас он решил вмешаться. «Чего ты вякнул?» — прорычал один из воинов и смирил фейка презрительным взглядом. «Ты видишь это?» — он выудил из-под одежды жетон серого цвета и продемонстрировал его фейку. «И что?» — спокойно поинтересовался тот. Оба воина переглянулись и заржали. «Он даже не знает, что это! Ха-ха-ха!» Продолжая смеяться, произнес один из них. «Валил бы ты отсюда по добру, по здорову, пока мы тебе позволяем это сделать!» Усмехнулся второй, тот, который, собственно, и держал девушку за руку. После чего достал из ножен клинок. «Этот жетон означает, что мы наемники железного ранга, и мусору вроде тебя с нами лучше не связываться». — добавил он и посмотрел фейку в глаза. Тот повернулся к стойке. «Если я их убью, пытаясь защитить эту девушку, мне за это что-то будет?» — спокойно спросил фейк девушку за стойкой. «Если что, я выступлю свидетелем в твою защиту», — подняв руку, ответила она. «Я тоже», — поддержала ее официантка. «Понял, хорошо, спасибо» ответил Фейк и, повернувшись к воинам, начал концентрироваться на создании заклинания. «Ты!» — взревел воин, и Фейк глазом даже моргнуть не успел, как тот оказался рядом с ним с занесенной для удара рукой. «Интересно, значит, у здешних воинов есть особые техники сближения», — подумал он и топнул ногой, использовав заклинание под названием «Громовая поступь», которая не требовала концентрации. Как и было указано в описании заклинания, оно создавало небольшое локальное землетрясение в определенном радиусе от заклинателя, и противник фейка, потеряв точку опоры, начал падать вниз в аккуратно подставленное земляное копье, сколдованное фейком. Получено 6700 XP. Внимание! Получен 13 уровень. Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает 13 уровень. Острие, созданного магией копья, попало бедолаге прямо в горло и принесло ему мгновенную смерть. «Эван!» — закричал второй воин. «Черт!» — он загородился девушкой и приставил к ее горлу клинок. «Тсм!» — Фейк недовольно цокнул языком. Проблема заключалась в том, что, будь они снаружи, он без труда бы смог прикончить своего противника с помощью земляного шипа. Но в помещении сотворить его не мог, а кидать копье опасно. Если он заденет девчонку, она может серьезно пострадать. «Странно, почему мне не плевать?» — вдруг пришла ему мысль. «Отпусти ее и сохранишь себе жизнь», — холодно произнес фейк, глядя воину в глаза. «Я... я не...» — рука наемника вдруг задрожала, и клинок, приблизившись к шее магички, слегка чиркнул по ее коже. По белоснежной коже незнакомки потекла тонкая струйка крови. Фейк поднял руку вверх, и магическое копье, следуя его воле, зависло рядом с его плечом. «Я убью ее!» — рявкнул на него воин. «Я делаю тебе последнее предупреждение», — спокойно ответил Фейк и посмотрел на девушку. Бедняжка дрожала всем телом, а по щекам текли слезы. «Почему мне жалко ее?» Спросил сам себя он и, сделав шаг вперед, развеял копье. «Слушай, отпусти девушку. Думаю, на сегодня трупов хватит». Фейк посмотрел на мертвого воина, под которым на полу образовалась изрядная лужа крови. «Сегодня явно не ваш день, поэтому отпусти ее, и я обещаю, что тебя не трону. Идет?» произнес Фейк, а буквально в следующее мгновение за его спиной послышался звук открывающейся двери. Он и воин одновременно повернули головы к источнику звука, а затем послышались глухой удар и звук падения. Фейк повернулся в сторону воина с заложницей и увидел, что тот валяется на полу, а рядом с девушкой стоит уже другая фигура, закутанная в темный плащ. «Тебя на пару часов нельзя оставить. Как ты умудряешься влипать в такие ситуации?» Произнесла фигура в черном и скинула капюшон. «Какой молодой!» – подумал Фейк, и только присмотревшись, понял, что перед ним не человек, а эльф. Возраст этой расы мог сильно колебаться в зависимости от мира, поэтому делать какие-либо выводы насчет того, насколько эльф молод, было невозможно. «Что у вас тут случилось?» К девушке и эльфу подошел мужчина, закованный в тяжелые латные доспехи. Среди этой компании он выглядел старше всех, и на вид ему можно было дать от сорока до пятидесяти лет. Именно он и открыл дверь в здании гильдии наемников. «Я... я не хотела. Это все они», — рыдая начала отвечать магичка. «А он... он...» — она указала на фейка, и тот заметил, как оба мужчины заметно напряглись а эльф даже потянулся к поясу. «Он спас меня!» — вытирая слезы руками, произнесла девушка. Воин в латных доспехах окинул Фейка изучающим взглядом. «Кто такой будешь?» «Пришел вступить в гильдию наемников», — честно ответил Фейк. «А тут эти». Он кивнул на двух воинов, лежащих на полу. «Потащили ее», — кивок на девушку с посохом. «Куда-то наверх. Вот я и решил вмешаться». «Этого ты убил?» Эльф кивнул на труп рядом с фейком, и он кивнул. «Чем? У тебя же нет оружия». «Этим». Фейк сконцентрировался и создал земляное копье. «О, маг земли! Как необычно! Да еще и атакующий!» Удивленно произнес мужчина в тяжелых доспехах. «Все так было?» Эльф повернулся к девушке, стоящей за стойкой. «Да», — практически хором ответили она и официантка. «Понятно», — задумчиво произнес эльф. «Пойдем». Он взял девушку за плечи и повел ее на второй этаж. «Мой жетон готов?» — повернувшись к стойке, спросил фейк. «Да, вот», — как-то неуверенно ответила девушка за стойкой, не сводя глаз с мужчины в латных доспехах. «Деревянный?» — увидев жетон в ее руках, усмехнулся воин. «Погоди, ты что, только вступить собрался?» — спросил он удивленно, глядя то на жетон то на фейка». «Да», — спокойно ответил фейк и, подойдя к стойке, принял из рук девушки деревянную пластинку на цепочке. Он собрался было уходить, но мужчина в латных доспехах его окликнул. «Может, составишь компанию?» — вдруг спросил воин. «Ты как-никак нашу Хлою спас, и я перед тобой в долгу», — произнес он и по-доброму улыбнулся. «В принципе, а что я теряю?» — подумал фейк. «Этот человек наверняка опытный воин, и у него явно можно будет узнать какую-нибудь полезную информацию». «Хорошо», – пожав плечами, ответил ему Фейк. «Отлично. Идем». Его собеседник кивнул в сторону свободного стола, но, сделав пару шагов, вдруг остановился. «С ними ведь разберутся?» – спросил воин, указав рукой на трупы на полу. «Да, сэр Годрик», – испуганно ответила девушка за стойкой. «Сейчас же займемся», – в торопях ответила она. «Хорошо», — воин снова улыбнулся. «Извини, не представился», — повернувшись к фейку, произнес он. «Я Годрик, рыцарь Алого Льва», — сказал он и, потянув цепочку на шее, выудил из-под доспехов медальон цвета золота. «А я фейк», — представился в ответ трейсер и улыбнулся, понимая, что не зря помог той девушке, ведь встреча с воином золотого ранга гильдии наемников может оказаться ой какой полезной.